ЭПИЗОД ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ Услышав звук шагов у открытой двери, дочь встала и остолбенела. Перед ней стоял брат. Перед ним — сестра. Их взгляды путаются и цепляются друг за друга, как будто попали в ловушку. Я, ты и больше никого. Земля, глаза, воздух, тело, душа пришли в движение и как будто стали жидкостью, в которой все журчало, клокотало и переливалось. Старший укрыл лицо своей мантии и тирана. Так он мог и вытереть пот с лица и скрыть беспокойство. Если мастер Раза шьёт одежду из ткани, то он из манеры ужимок. Мама сидела на балконе, окутанная тишиной. Старший прямиком направился туда. «Пойдемте», — скомандовал он, — «будете сидеть на улице, еще больше заболеете». Мама медленно подняла голову. Посмотрела на старшего, посмотрела на невестку, вошедшую за ним, посмотрела на дочь, стоявшую за ними посмотрела на открытую дверь за ней и на соседскую лохматую собаку, которая залаяла от радости, встретившись глазами с мамой. «Бросил меня!» — сказала мама. Невестка, наклонившись, коснулась ее стоп. «Что же вы такое говорите, мама? Это вы нас бросили? Столько всего произошло за это время? Ну уже вставайте! Сейчас пойдем!» «Сейчас пойдем!» — подтвердила мама отсутствующим голосом. Нагулялась и будет, насмотрелась на причуды всякие. «Пора вернуться к спокойной жизни», — сказала невестка. «Где еще о ней так позаботятся как не у нас? Ей обязательно нужно вернуться». Заморский сын тоже позвонил. «Поберегите себя, не растрачивайте силы, наймите сиделку и проинструктируйте ее обо всем» что у бабушки запоры, и с каждым приемом пищи ей нужно давать по пол чайной ложки и сабгола, предварительно растворив в воде, а по утрам — не бекарт, а еще я пошлю отсюда инжир со своим коллегой, а вам массажер для ног, пусть и бабушка им пользуется, хорошо?» Тем, кто читал Пола Закарию, это может напомнить один его рассказ, в котором сын, находившийся вдали от своей пожилой матери, держал в голове сотни мелочей, касающихся ухода за ней. В письме даме, откликнувшейся на его объявление о поиске сиделки, он все подробно разъяснил, сначала описав удобства, зарплату и прочее. Я написал, что остальные братья и сестры находятся в разных местах, а я беру на себя все заботы о любимой матушке и буду приезжать к ней раз в два года. Ты же будешь жить с ней. В девять часов будешь будить ее тихим голосом, только не тряси, легонько разотри ей ладони и лоб. Если проснувшись узнает тебя, приветливо улыбнись, а если нет, с улыбкой напомни, кто ты. Потом подними из голови кровать и положи под спину подушку и помоги сесть, наклони чуть вперед ее тело и аккуратно разомни всю спину и плечи. Потом с помощью со сосаммы еще один персонаж рассказа. Усади ее на унитаз и все время улыбайся, потому что после того, как мама встанет, ее должны окружать только любовь и радость. Это благотворно влияет на душевное и физическое здоровье. Пока мама будет сидеть на унитазе, сиделка должна похлопывать ее руки или спину одной рукой. В 9.20 нужно протереть ее губкой. В это время продолжай разговаривать с ней о каких-то памятных моментах, о чем-то приятном о счастливых моментах из своей жизни, или о нас, ее детях, или о наших детях, всегда что-то ободряющее. Одним словом, для будущей сиделки были расписаны указания на каждое мгновение маминой жизни, когда она спит, просыпается, в постели, в туалете, в кресле-каталке и так далее. И даже такая тонкость, что когда солнце будет садиться, ее нужно привести на балкон и развернуть лицом к закату, Заблокировать колеса, опустить ограничитель, чтобы она не упала вперед, и оставить одну — пусть насладиться уединением. Он заботился о каждой мелочи, хоть и был за семь морей. Сын из-за рассказа Пола еще дал такое указание. «В 9:30 вечера уложи маму спать» и, заглянув ей в глаза, пожелай спокойной ночи и сладких снов. Посмотри, улыбается ли она, и нежно поцелуй ее в голову, потом в щеку, а потом в губы от нас, от всех, ее сыновей и дочерей. И скажи, дорогая моя Аммачи, мама на Малоялом, так начинаешь думать, что сиделка на самом деле медиум, через которую дети передают свою любовь. Выставив все эти условия, сын из рассказа так завершил свое письмо. «Если ты согласна на это, то мы готовы провести собеседование на должность сиделки для нашей мамы». В этой семье Закарию никто не читал. Но сыновья — это сыновья. В рассказе они или за его пределами? И жена старшего сказала. «Посмотри, как он заботится о бабушке. Даже оттуда». И обо мне тоже. Не хочет, чтобы вся моя жизнь превратилась в одну только заботу о ней и о доме, и, несмотря на работу, обязательно звонит раз в два дня. Даже оттуда он делает все для нас, и я не чувствую себя одинокой. «Упакуй ее вещи», — спустя вечность старший заговорил с сестрой. И это был приказ. Конечно, она была недовольна. Пусть сначала поправится. «Я пойду» тихо сказала мама, посмотрев на дочь. Почему, когда дело идет к смерти, матери вспоминают про сыновий дом? Кришна Сопти рассказала об этом в своей новелле «Эй, ты, девочка». Опершись на трость, мама склонилась над ней и начала кашлять. «Пойдемте внутрь», — сказала дочь. Кашляя и дрожа, Мама подняла трость и голову. Дрожащая поднятая трость была похожа на длиннющую спичку, которая, подхватив искру пылающего закатного солнца, стала зажигать светильники, укрывшиеся в листве стоящего рядом дерева. Повсюду мерцали красные огоньки. Мама прислонила трость к ветке дерева, как будто она тоже была его веткой. Откликнувшись на призыв, прискакала птица. Солнце разрасталось, и, сев на трость ветку перед мамой, она стала еще чернее, а глаза ее покраснели. Выводя свои длинные трели, она пыталась вернуть маме ее мелодию. «Через границу», — сказала мама. Почему-то все замолкли, чтобы послушать песню птицы и мамы перелив свиста, плач в разлуке, призыв к воссоединению. Черная птица свистит перед малюсенькой женщиной. Где бы она ни была, она только здесь, перед этим деревом, этими зарослями, в этом свете и сейчас. Потом птица улетела. И тогда засвистела мама, как будто она была не в переполненном людьми доме и густонаселенном городе, а в затерянной пустыне, где свист разрастается в пустоте и медленно-медленно умирает. Эпизод восемьдесят Слеза падает с грохотом камня. Капля дождя. Сколько есть всего... О чём мы даже не догадываемся, но в это никто не верит. Этот мир одержим поисками причин случившегося. У одного тела могут быть разные жизни. А то как бы тяжеловесный тадж-махал, сделанный из твёрдого камня, мог парить в воздухе, подобно клочку ваты. Камень взлетел, как лист бумаги. Капля упала. Камень. Камень остается камнем до тех пор, пока он камень. Тяжелый, твердый, неколебимый, недвижимый. Как только по нему пробегает дыхание, камень начинает дорожать, становится бумагой и плывет. Бумага трепещит, и по ней летит история, только что появившаяся на свет. Вдоль границы разбросаны красные отблески, напоминающие вышедшие из-под пера слова: Рубеж, граница другой границы, на границе с той стороны границы. На границе песок, как в пустыне. Песок ждет, остановлен, песчаное ожидание, пустыня задержанного. Это и есть граница. Часть с одной стороны, остальное с другой. Пересекаешь, чтобы прийти или чтобы уйти. Безграничная торговля. Драматично, но это понятно. Ответы есть. Я, где бы то ни было, а ты там. Там ты это я. Здесь я это ты. Ожидание их встречи. Если встретятся, то это любовь. Тело и душа падают в пески, тонут и наполняются ими. Уменьшающаяся женщина свистит так, как будто это в пустыне дует ветер, не знающий преград, и медленно-медленно слой за слоем начинает разлетаться песок, обнажая формы, покоящиеся в самадхи. Эпизод 82. Как в игре, когда дети бегут, чтобы прыгнуть, но внезапно раздается паспорт, и они чуть не валятся с ног. Мама просит у старшего паспорт. Неужели не собирается ехать к нему? Собирается в какое-то путешествие? Все поражены. Ладно, втолковывали они сами себе, последний рубеж. Поможем исполнить ее мечту. Хорошо, что есть желание, а то уже испугались, что совсем слегла, как в прошлый раз. Устроим путешествие. Пакистан. Когда мама сказала это, все были уверены, что ослышались, и никто не придал этому значения. Даже в этом возрасте желания остаются желаниями. И почему кто-то должен умирать с печалью от того, что не успел что-то посмотреть? Поедем в Кашмир, Гоа, Кералу. Если хочет за границу, так, пожалуйста, Сингапур, Шанхай. Когда Сид поедет туда по делам, возьмет ее с собой. Если захочет, можно отправиться на Шри-Ланку или Маврикий. Джуман туда ездил. В его отеле были стеклянные стены и со всех сторон в них билось море. Да, при желании можно в Лондон, Париж, Нью-Йорк, там наверняка учатся или женятся чьи-то дети. Но надо уже учитывать возраст. Если все это не прельщает и хватит смелости, можно рвануть в Австралию. Ведь каждый раз заморский сын звонит своей матери оттуда и зовет к себе, обещает все показать. Так пусть мама поедет с невесткой и тоже посмотрит, побывает за границей. Потому что Пакистан. Пакистан. Пакистан. Не бросать же маму в водоворот громких лозунгов из романа Кришны Сопти, Гуджарат из Пакистана в Индию. Нашу маму? И потом Пакистан так далеко. На что мама слегка огрызнулась: Он там, где он есть. Это мы далеко. Как бы то ни было, если собралась в такую даль, то почему бы и не в Австралию? Там и дом будет. Но Пакистан? Кто ездит в Пакистан? «Рози», — ответила мама. «При тут Рози?» — закричали все разом и, испугавшись криков друг друга, подпрыгнули. Это называется одержимостью. Ей нужно было ехать. Она ушла. Чиронджи не взяла. И что? Я отвезу. Старший, его жена, Кичлу Тая, доктор Мираси, Кей-Кей, дочь — все подскочили и завопили. А потом замолчали и начали думать, что же делать. Старший договорился с кем-то и сделал паспорт. Невестка сказала, пусть ее душа порадуется. Иногда бывает достаточно все спланировать, а до самой поездки дело не доходит. При исполненной дочь, отринув все предубеждения, подумала. Рози всегда поддерживала маму. И если мама теперь хочет отвезти Черонжи кому-то из ее близких, Я непременно помогу ей в этом. век ЛГБТ я не хочу быть среди рекционеров. Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признаны экстремистской организацией на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2023 года. Дата размещения сведений — 1 марта 2024 года. Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации. Мне поехать? Кей, кей легонько толкнул дочь. «Что плохого, если составим компанию маме и под этим предлогом тоже съездим? Давно собирались туда с ребятами из пацифистской организации». Мама сидела с ними, но как будто ничего не замечала, не осознавала и была расстроена. На празднике жизни, в честь ее дня рождения, Кей-Кей и старшие сидели рядом и спрашивали друг друга по очереди. «Еще что-нибудь выпить? Я налью». Ещё что-нибудь выпить?» — спросил старший у Кей-Кей во время празднования восьмидесятилетия мамы в доме офицеров. «Тетушка бренди, — спросил Кей-Кей, увидев ее потухший взгляд, на что дочь подала ему знак молчать. «Ты...» — мама подняла трость и указала на дочь. «Поедешь со мной?» Это был приказ. «Сейчас...» Она поднялась почти в самый разгар вечеринки и повернулась ко всем лицом. Еле заметная прохлада, предвещающая наступление зимы, заставляла ее тело дрожать, но она позволила шали которой жена старшего укутала ее, бесцеремонно упасть на пол. Как будто один за другим она сбрасывала с себя все слои — жена, мама, тетя, то, это, и, наконец, осталась одна она, обнаженная, никому неизвестная, принадлежащая только себе, не тронутая мыслями и заботами о ком-то другом. 80 Мама стала эгоисткой. Эпизод 83. Каждый раз подготовка длится вечность, а само событие заканчивается, как будто не успев начаться. Так бывает с экзаменами, публичной речью, жизнью, едой, детством, мамиными падениями и подъемами. И, вопреки всем ожиданиям, каждый раз она встает совершенно в другом настроении. То отправляется по ту сторону за мужем, то за Рози, то еще через одну границу. Индия и Пакистан играют в карты. Один говорит «Это крикет, пусть приезжают». Другой говорит «Это их певец, не давайте ему петь». Этот сказал «Наши рыбаки ловят там рыбу». «Потопи их!» — тот сказал. «Он служил в армии, а теперь работает осведомителем. Сдери с него шкуру!» Среди всех этих перепалок визы то выдают, то нет. Посольство — это такая божественная обитель, где иногда выигрывают совсем без подготовки, а иногда ходят с козырей и все равно проигрывают. Невестка приехала на ужин в президентский дворец. Наряд она выбирала особенно тщательно, так как на приёме были разные иностранные послы. На ней были строгие чёрные брюки, кремовая блузка и чёрный пиджак из Австралии. На этот раз рибоков не было. Вместо них — высокие каблуки от Кристиана Лабутена, купленные в магазине французской обуви. Жемчужное ожерелье, брошь, сияющая бриллиантами, а на запястье сверкающий браслет с часами. Сегодня она могла получить что угодно. Все было ей под силу. — И обрати внимание, — сказала она старшему, — она занималась у меня йогой. Это дочь пакистанского посла. — Добро пожаловать в нашу страну, когда только пожелаете, — сказал посол. — Вы учили мою дочь. Слыхал? Она была без ума от собственного наряда. На следующий же день Сид отправился оформлять бумаги в посольство. Кое-как заполнил анкету, и когда служащий сказал «Вы подпишите», расписался за бабушку, за себя и за тетю. В графе «Какие города планируете посетить?» написал, что вспомнил. «Лахор», «Карачи», «Исламабад». А что еще?» Когда страну разделяют дружбой и ненависть, идут рука об руку, а визы и границы зависят от настроения, то пробиты, то размыты, то погружены в самадхи. Старший доехал с ними до Вагаха, и когда он смотрел, его взгляд был разделен надвое между мамой и сестрой, как будто он сам был границей, то пробитой, то размытой, то погружённой в Самадхи.